Глава 16. Ноябрь 1234 года. Смоленск вместе со свитскими мы возвращались верхом на конях, двигаясь по недавно полностью выстроенной дороге, связывающей Гнездово со столицей. Усилился ветер, расшатывая огромные раскидистые ели по обочинам дороги. От порывов ветра он силой сам закачивался в нос и приоткрытый рот целиком заполняя лёгкие и сбивая дыхание. Вдали сквозь кроны деревьев уже начала виднеться Смоленск, на который сейчас быстро наползали подгоняемые штормовым ветром снежные свинцовые чёрные тучи. Мне и другим моим сопровождающим послышалось, что где-то вдалеке прогремел гром, и это в ноябре месяце. но на этом, слава богу, странности кончились, всё вокруг почернело, и вскоре с неба посыпал густой снег. Хотя чуть позже выяснилось, что с подобным оптимистичным заключением я сильно поспешил. а Главные сюрпризы сегодняшнего дня меня еще только поджидали впереди. Подъезжая к Иллинскому концу, мы заметили весьма подозрительный отряд конников. По вымершему в Днепр мосту на заднепровский берег споры переправлялся десяток княжих Гритни во главе с самим сотником Федором. «Эти-то явно гадалки не ходи», — спешили по мою душу. Тут опять отчетливо громыхнуло. По конским холкам пробежала лёгкая дрожь. Кося глазами на источник громкого звука, кони прядали ушами и возбуждённо фыркали. Я проследил за взглядом своего жеребца. Всё указывало на то, что этот громоподобный звук исходил со стороны моих селитринец, расположенных вблизи реки Кловки. Полноценный пороховой завод строился в Гнездово, а вблизи Буртов уже действовала установка по изготовлению калиевой селитры из аммиачной воды, получаемой при коксовании торфа. По всей видимости, именно там кто-то что-то взрывал, и ответы на возникшие вопросы вскоре должны быть получены от Федора. Мы полностью остановились, а его переправившийся по мосту десяток рванул к нам. Подскакавший сотник был слегка взвинчен. Его нервное напряжение передавалось коню, отчего тот переступал с ноги на ногу. Фёдор. Кто и что взрывает? Кто разрешил? Что здесь вообще происходит? Я сразу обрушил на сотника целый ворох вопросов. Великий князь срочно отъезжает. Твои пороховщики по приказу Ярославом Всеславичи и при догляде Злыдаре сейчас испытывают заряды. Подрывай стеложи из брёвен. У меня в голове сразу родилась ещё большая прорва вопросов, но Фёдор был неумолим. Больше на мои расспросы воевода не отвечал, буквально погнав меня в княжескую резиденцию. У въездных ворот свирского детинца толпился народ, что-то живо обсуждающий. Несмотря на снегопад, собралось его тут больше пяти сотен. В основном это были вооружённые боярские дружинники и слуги. Воротная стража без разговоров сразу запустила нас внутрь. Огромная толпа, не меньше чем у ворот, бояр и прочих вельмож, собралась у княжеского крыльца. Княжь стоял, опёршись, оперила и громко вещал в это людское сборище. Мы нашим объединённым конным отрядом разместились на самых задворках. Проехать во дворец сейчас было бы невозможно. — Почему не в гриднице? — спросил я у Фёдора. «Ближних бояр князь позже созовёт», — ответил сотник, раздумывая, как бы проехать поближе к крыльцу. а Вдоль амбаров объехали людскую толчью и въехали в терем с чёрного хода. По указке Фёдора я разместился в гриннице на лавке. Здесь же присутствовало полсотни дружинников, которые размахивали руками и вели оживлённую беседу. Похоже, и им передалось царящее вокруг нервное напряжение». В палатах княжеского терема уже вовсю велись поспешные сборы, подготовка к отъезду была видна невооружённым взглядом. Слуги, жужжа как мухи, носились во всех направлениях, складывая в сундуки княжье добро. Золото, серебро, драгоценную посуду, меха. А духовник князя, с видом необычайно задумчивым и хмурым, в свою очередь, контролировал погрузку икон. Устроившись на лавке в окружении своих пресных, Я пытался собраться с мыслями, но этого никак не получалось. За окнами гудел народ, иногда слышались громкие выкрики. А наконец, созвонится княжеской церкви, послышался колокольный звон, и собравшаяся у крыльца публика дружно ломанулась в дворовую церковь. А в это время в гриднице нарисовался мой давний знакомый княжеский ключник Ждан и позвал меня в трапезную. Войдя, он громко похлопал в ладоши, Откуда-то выскочила служанка, низко поклонившись, она поставила на стол кубки с квасом и посудину с едой. Я без всякого аппетита, но очень быстро поел, а потом устроился поудобнее на лавке, ожидая возвращения князя. Куда собирается мой родитель? Я уже успел сообразить. Изяслав Мастиславич давно, не первый год, грезит о великокняжеском киевском столе и ведет по этому поводу активную переписку с Черниговским князем. А у Черниговского князя Вражда с галецко-волынскими князьями. Разделяет же земли этих антагонистов Киевское княжество, во главе которого стоит князь, наш близкий родич, по линии смоленских князей Ростиславичей. И в эту банку с пауками Изяслав Мстиславич, будь он не ладен похоже, намерился таки влезть. Сейчас это хоть и не вовремя для меня и моих планов, но и не так уж сильно критично. Я уже успел задремать, когда в горницу с шумом ввалился князь. «На вот, чти!» С этими словами Изяслав Мстиславич сходу достал из-за пазухи пергамент и сунул мне. Видя, как я нахмурил лоб в попытке прочесть, но не давалась мне местная церковно-славянская орфография, писанная без пробелов и заглавных букв, тем более я ее уже успел подзабыть, так как во всех делопроизводствах использовался современный мне русский алфавит. Изяслав Мстиславич махнул рукой и забрал у меня грамотку. Повелев дежурному гридню позвать из княжеской канцелярии своего писца Федорку, а потом посредством второго дежурного сам же и отменил свое повеление. Дескать, пока неповоротливый и тучный Федорк придет, утро настанет. А времени лишнего нет, уже ближние бояре в гриднице начинают собираться. «Слухай, сын, я тебе сам грамоту перескажу». «Из тебя такой же чтец, что из меня!» Князь любовно свернул и спрятал послание в стоящий в углу сундук. а В общем, гонец из чернигова прибыл от Михаила Всеволодича. Таинственным, интригующим голосом негромко заговорил Изяслав Мстиславич. «Даниил с Волынским войском девять недель галич осаждал, хотел уже было осаду снимать. Как королевич внезапно помер». Только из-за этого горожане ворота отворили и признали над собой власть Даниила Романовича. Изяслав Мстиславич отвлекся, хлебнул пиво и продолжил. «Теперь-то черниговцу без своего угорского союзника туго придется», — с немалой долей ехиста произнес Изяслав Мстиславич. «Но с уграми сговаривают, себе дороже можно выйти, да и быстро они выступить не смогут». союзник среди сильных русских князей михаилу «Всеволодичу очень нужен. Он это понял, а потому через грамотку и своего посла предлагает мне, если я совместно с ним и выступлю против киевского Владимира Рюриковича и Гальцко-Волынских Романовичей, признать мои права на Киев». С торжеством в голосе закончил свою речь князь. О том он и крестную грамоту составил. Среди князей был широко распространен обычай обмениваться так называемыми крестными грамотами, представлявшими собой, по сути, письменные договоры. Отец, черниговский князь за тобой признает Киев, а себе что требует взамен? Я с гонцом ответную крестную грамоту составил, с признанием его прав на галич. Я мысленно постучала кулаком по лбу самодовольного князя. Интересно, долго ли Михаил Всеволодич будет мириться с тем обстоятельством, в случае, конечно, удачного исхода всей этой авантюры? что его владения будут как ножом разрезаны пополам киевскими землями. «Что же вас, князей, в Киев как мух на гов... Э... тянет?» чертыхнулся я про себя, вслух спросил. «Отец, я надеюсь, ты не передумал и оставишь меня в Смоленске?» «Да я же не дурень тебя отсюда выдергивать. Ты до поры до времени останешься в Смоленске моим наместником». «Сегодня уже поздно», — чуть задумавшись, решительно заявил Изяслав Мстиславич. но завтра к обеду забираем общегородское вече. Надо объявить людям о том, что я на время покидаю Смоленск, а главное, они должны будут тебя утвердить в новом статусе. С этим, думаю, хлопот не ожидается, учитывая, сколько бояр с тобой братьчинами повязаны, и сколько свободного ремесленного люда на тебя и с тобой вместе на паях работают». Князь встал, постоял в нерешительности несколько секунд, потом с видом человека, принявшего судьбоносное решение, присел рядом со мной и громко зашептал мне на ухо. «Дружинников, что у тебя в пешцах служат, я всех тебе оставляю. Если я возьму Киев, а я это своим порохом сделаю, то по весне Анфим пригонят галеры в Киев. Там мы погрузимся дружиной и отправимся в Смоленск. А ты, как только я стану великим киевским князем, — Тяни время с избранием нового смоленского князя до моего возвращения. Если не получится тянуть, а вечи станет рушить ляствицу и за тебя не проголосует, то ты тогда запрись с верными тебе боярами в Гнездове или в Ильинском конце и жди моего возвращения. Хотя, думаю, ты и сам своими силами сможешь взять город на копье, особенно учитывая, сколько на твоей стороне будет бояр. Спрятав подальше скептическое выражение лица, я согласно закивал головой. Но лучшее без меня ни с кем не воюй. тот опыт потребен, а у тебя и твоих пешцев его нет. Поэтому тихо, мирно, жди меня. А вот когда я вернусь, то подсажу тебя на смоленский стол. А потом мы вместе возьмем Полоцк, Друцк, Слуцк, Туров. Свяжем вместе смоленское и киевское княжество. А там видно будет». Озвученные князем наполеоновские планы, в принципе, могли быть реализованы. Но князь явно не с того конца начинал. По мне, так наперво надо было шить воедино разваливающееся лоскутное смоленское княжество. А уж потом браться за достижение более амбициозных целей. Да и сам князь, как верховный главнокомандующий, особенно над пехотными соединениями, мне особого доверия не внушал. Спаривая стратегические замыслы князя, я пока не собирался, потому как от Киева он все равно не отступится. А чтобы его переубедить, мне потребуется раскрыть перед ним свое истинное происхождение. Доводов логики в данном конкретном вопросе князь совсем не воспринимал. Но если раскрыться перед князем, то тогда может так статься, что уже мне не будет ровным счетом ни до чего на белом свете. Ведь, к примеру, Тех же волхвов-язычников церковники до сих пор публично сжигают. Чисто теоретически претендуя на Киевский престол, Изяслав Мстиславич был в своем праве. За двумя важнейшими княжествами Руси, Киевским и Новгородским, уже давно закрепился статус общерусских столов, так как в этих землях до сих пор не сложилась собственной династии. К этому разряду общерусских могли попасть и земли, где династическая линия пресеклась, как, например, в Галиче. Или же ее вообще не было, как, например, в Пскове. В этих случаях претендовать на стол мог любой властитель, и тогда наследственные права и лествица практически никем не соблюдались. Окончательное решение вопроса зависело как от военной мощи претендента, так и от воли жителей столицы и княжества в целом. А на совете князя с ближними боярами, на котором я имел честь присутствовать, сидя по правую руку от князя, Вельможи долго убеждали князя одуматься и остаться в Смоленске. Но Изяслав Мстиславич слушал бояр в полуха и оставался непреклонен, словно скала. Сподвигнуть его остаться в городе могло разве что только не избрание меня, а его наместником на завтрашнем вече. Но этот вариант был маловероятен. Я уже пользовался огромным авторитетом как среди простых горожан, так и у боярской касты. Ночью практически никто не спал, князь устроил скромный пир со своими ближниками. Пили мало, зато много велось разговоров, как сокрушить ворога в лице ненавистного киевского князя. Утром в тереме стояла настороженная тишина. Даже обычно шумные бояре, уже начавшие с самого раннего утра собираться в просторной гритнице, разговаривали в полголоса, что на них было совсем не похоже. Припозднялся владыка алексей со своим... калиером. Он благословлял всех присутствующих в Гриднице раздраженным голосом, при этом глядя по сторонам хмурым взглядом. Подбежавший церковной служкой, не обращая ни на кого внимания, поклонился епископу, что-то ему прошептав. Затем алексей во всеуслышание объявил, что все готово для торжественной службы в главном кафедральном храме города. Сегодня с самого раннего утра, несмотря на легкий морозец, На улицах города было непривычно суетно и многолюдно. Весть о том, что князь покидает столицу, уже, наверное, дошла в каждый дом. Городской люд, жители окрестных сел, спрятавшись от легкого мороза в армики и овчинные полушубки, шли по припорошенным, снегом улицам на главную вечевую площадь столицы. Чернеющие вереницы мужчин, жадно переговариваясь в пути, спешили занять лучшие места у помоста. На дальних задворках площади и в прилегающих к ней улицах кучковались обеспокоенно щебечущие женщины. Рядом с ними возбужденно прыгали дети. На Вечевой площади растревоженный народ толпился с позаранку. Его количество все пребывало, достигнув своего пика к обеду. И в этом простонародном скопище ни на секунду не умолкали разговоры. «Чего случилось-то?» – спрашивал своего соседа, портного швейца. григора заспанный бондарь не сдал весь пропавший смолистым деревом вперемешку с перегаром неужели беда какая беда не беда опередил портно стоящий рядом лучник иванка а князь дружины от нас уезжает григор приподнялся на цыпочке чтобы лучше видеть говорившего тыческого и лишь потом опустившись на пятки ответил своему огуванившему весь прошлый день соседу не сдалу — Кончилось наше мирное житьё бытье опять князьям невмогото. — Слышишь, что тысцкий глаголит? — затеял Изяслав великую смуту. Никак с братьями поссорился. — Ну а с кем ещё? Не с половцами же ему ссориться. — Помяни моё слово, и нас, грешных, в эту Котору, он ещё втравит. И опять приподнялся на носки, ловя каждое слово выступающих. Оглашатый в это время, надрывая горло, кричал с возвышения. И повелел великий князь Смоленский Изяслав Мстиславович своей дружине немедля выступать в поход, дабы хулителя и отступника князя Владимира Рюриковича со всею строгостью покарать. Нездыл потеребил за рукав более разговорчивого лучника. А вон оно как. А на кого же нас князь оставляет? Говорят, на сына своего оставит. «Сделает Владимира своим наместником в Смоленске». «Мыслю я, что мал он еще летами для такого серьезного дела», — проговорил Бондарь все еще малость заплетающимся языком. «Дурень ты не сдал!» «Княжич уже возраст нужный вошел, пятнадцатый год ему идет. И поболей было бы таких, как он, с малыми летами!» Я раньше один в своей мастерской горбатился. А теперь у меня целая палата работного люда. «А все почему? Люди-княжеча собрали всех лучников по весне, да? Отдали нам в лизинг!» Это слово Иванка произнес по слогам. «Шлифовальные станки для обточки древков стрел. Клей-лак тоже княжеча, и от него же у меня все заказы идут на составные луки и стрелы. Год робить надо, и день, и ночь, и все равно не сможешь заказы его сполнить. А уж о других делах княжеча...» о боевых товариществах монетах и многом другом я и вовсе молчу или живот взять тебя не сдал а вот вчерась хари твоя немытая чью ты пил молчишь молчи но попомни одно не сдал ежели вздумаешь против княжеча кричать целым ты отсюда не уйдешь а вот тебе крест лучник иванка перекрестился при этом метнув в бондаря красноречивый такой понятный, без слов предостерегающий взгляд торжественное богослужение в успенском соборе на котором присутствовали и заслав мастерслави боярство и духовенство не успело еще толком закончиться как на торгу громко зазвенело медный вечевой колокол служащие торга усиленные нарядами дружинников довольно в грубой форме расталкивали и громоздяящиеся на торгу крестьянские воски сани набитые под завязку умороженными тушами животных зерно мукой и прочими катками со всевозможной снедью, предназначенной на продажу. Таким нехитрым образом высвобождалось пространство для уже начавшего стекаться сюда народа. Вот, наконец, и мы с князем под заунывные звуки хора певчих, сразу вслед за разодетыми в золотые ризы священниками, покидали стены главного городского собора. Впереди всех монотонно вышагивали дьяки с дымящимися кадилами. Рядом с нами шёл погружённый в собственные мысли смоленский епископ, сопровождаемый стайкой мальчиков-послушников. Последними собор покидали бояре, облачённые в свои лучшие парчёвые одежды, подбитые мехом. а Дорогу сквозь волнующиеся на площади людское море нам прокладывали четыре десятка дружинников, оттесняя народ в разные стороны. Изяслав Мстиславич в своём красном «Корзна». Расшитым золотыми нитями украшенным драгоценными камнями, первым взобрался на помост, а я поднялся сразу вслед за ним. Князь молча всматривался в толпу. Не прошло и минуты, как на многолюдной площади установилась гнетущая тишина. Изяслав Мстиславич низко поклонился горожанам, затем, выпрямившись, надсаживая глотку, громко прокричал. «Слушайте меня, смоленский люд!» Со своей дружиной на время покидаю я вас, чтобы скрестить мечи за очи стол Киевский. На сей богоугодный ратный подвиг меня уже благословил владыка алексей и наша церковь. Изяслав Мстиславич перевел дух, а затем продолжил с новой силой. Наместничать в Смоленском княжении в мое отсутствие оставляю своего сына, княжича Владимира Изяславича, уже вступившего в возраст. Новому наместнику будут помогать, править и принуждеть держать с ним совет смоленские бояре. «Люб ли вам мое решение? Люб ли вам Владимир Изяславич?» Громко вопросил князь своих подданных. «Люба, Слава, Владимир!» Нестройно и разноголосо взревела толпа. Тут вмешался смоленский посадник Артемий Астафьевич. «Вольный Смоленск! Утверждаем ли мы княжеча Владимира Изяславича?» наместником князя изяслава мстиславича в нашем граде да в единоголосом порыве всколыхнулось людское море от крепостных стен отразилось эхо от отца и бояр я знал что среди народа имелись заранее проинструктированные запивалы которые громче всех кричали поддерживая то или иное решение своими криками и эмоциями они буквально заражали всех вокруг себя Как я уже давно выяснил, искусство управления толпой было для князей боярской верхушки сугубо важной и практичной наукой. Но большинство присутствующих все же вполне искренне выражали свои чувства. Переубедить толпу, чтобы она сделала что-то ей абсолютно противное и неприемлемое. Не удалось бы никому, если, конечно, людей недомолвками специально не ввести в заблуждение относительно того или иного решения. Мы спустились с высокого крыльца помоста и сразу направились в Савирский дворец. А народ на площади еще долго не расходился. На все лады обсуждает только что услышанные новости. 22 ноября, сразу после праздника, введения, слуги нагружали сани, вывозимым добром укладывали в них сундуки и мешки с припасами. Изяслав Мстиславич получил благословение на поход в южно-русские земли смоленского епископа Алексия. Для свершения сего священнодейственного акта князю долго пришлось уговаривать владыку и даже в знак благодарности отписать ему одно село. Здесь же присутствовала вся княжеская дружина, отбывающая в эту экспедицию, за исключением остающихся в гнездове пехотных командиров. Провожали в дальний путь князя также и невыездные смоленские бояре, сразу наотрез отказавшиеся участвовать в походе. Такое их поведение, в общем-то, никого сильно не удивило, и ни для кого не стало сюрпризом. Они были всем известными домоседами. Смоленские бояре со своими отрядами уже не первый десяток лет нос они казали за границу своего княжества, давно позабыв, что такое дальние ратные походы и настоящая война. При этом они плели красивые словесные кружева. всячески пытаясь замаскировать свои трусость и ленность. А в качестве главного обоснования своего неучастия в затеваемом князем мероприятии, бояре, прикрывая свои истинные фобии, выдвигали на передний план идею о необходимости хранить и защищать от супостата, покидаемую князем столицу. Лично провожая из-за Мстиславича, уединившись с ним в его крытом воске, Я получал от него последнее наставление. «Дружинников, кое постоянно пребывают в Гнездове, при твоих пехотных полках я оставляю тебе. Храни их и береги. Себе конницу я доберу у родичей твоей матери, половцев. Котян согласится подсобить мне за долю в добыч. Вятшие смоленские бояре так уже при тебе останутся. Приросли они к землице корнями. Что и не вытащить их отсюда». хотя имею в виду, что с ними ухо надо держать востро. Случей какая настоящая напасть надежды на их дружинный отряд мало. Кроме того, как пить дать, многие из них стоит лишь им усомниться в тебя, а могут переметнуться на сторону того же полоцкого или дорогобожского князя. Со мной такой маневр, как ты говоришь, они уже разок проделали. Полоцкий Святослав за свое недолгое правление в нашем граде в первую очередь из-за своей дурной башки, всячески выдвигая вперёд своих полоцких бояр и урезая смоленскую торговлю в пользу полоцка. Сумел нажить тебе врагов среди этих боярских переметчиков. Но всё равно бдеть за этим народом тебе надо, даже своим торговым товарищам не сильно доверяй. Предадут, продадут и глазом не моргнут. Понял тебя, отец. Боярские отряды, случись мне, с кем ратиться... я буду использовать не более как вспомогательную силу. У меня тоже нет надежды на их стойкость и верность. Вот и славно, сын, что ты стал у меня таким разумником!» Подняв полок саней, князь прокричал вознице. «Стой! Прррррр!» Мы выбрались из этого транспортного средства, шедшего замыкающим в длинной колонне войскового обоза. Молча троекратно расцеловались и обнялись с родителем на прощание. С князем вживую мы тогда виделись в последний раз. Но в тот момент расставания, естественно, никто из нас двоих не знал наперёд своей дальнейшей судьбы. Я со своими сопровождающими из дворян и ратиров, проводив взглядом удаляющийся хвост войска, повернул на север в покинутую столицу. А Изяслав Мстиславич, двигаясь по берегам и замёрзшему руслу Днепра, уходил на юг добывать себе в союзе с Михаилом Всеволодичем Черниговским великокняжеский киевский стол. Черниговец же обещал удовлетвориться куда более богатым и процветающим галицким княжеством. Чтобы князям-союзникам это осуществить, необходимо было согнать с насиженных мест не только киевского князя Владимира Рюриковича, но и куда более грозного галецкого князя Даниила Романовича. К тому же, по всему выходило, что в эти великокняжеские разборки обязательно влезет как минимум четвертый участник – волынский князь Василько Романович, родной брат Даниила Романовича. Вообще, вся политическая история Руси первых десятилетий XIII века во многом определялась противостоянием между четырьмя основными великими княжескими домами – черниговскими смоленскими с Суздальскими Юрьевичами и Владимира Волынскими Изяславичами, наследниками Изяслава Мастиславича. Поэтому ничего принципиально нового для многострадальной русской земли в этой географически разрастающейся воронки не было. Разгорающиеся в вихри военных конфликтов имели тенденцию год от года затягивать в себя все новых участников. Не удивлюсь, если вскоре... и Суздальские Юрьевичи втянутся в этот кровавый коловорот. Просто всегда, словно проклятие или заевшая пластинка, повторялся один и тот же цикл. Выходящие из таких княжеских свар победители укреплялись и территориально росли, но лишь для того, чтобы при следующем поколении их же собственных наследников, построенные именно крови могучие княжества, вновь рассыпались на враждующие уделы, и все повторялось бы сначала. Эти разрушительные для Руси центробежные силы до нашествия Орды так никто и не смог преодолеть. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.